Слово здравствуйте. У нас следующая глава книги Маркуши Вам взлёт. Полёт это скорость. Тебе случалось, конечно, запускать в небо воздушных змеев? Ты чувствовал, как режет палец натянутая словно струна нитка, когда змей забирает всё выше и выше? Чувствовал? Значит, ты уже знаком с главной аэродинамической величиной. Запалец тебя дёргала подъёмная сила, та самая, что выводит нехитрую несущую плоскость змей прочь от земли в голубые небесные дали. Тот, кто ощущал однажды подъёмную силу в какой-то степени, уже авиатор. Воздушный змей поднимает, правда, только самого себя да нитку, но суть его дела от этого не меняется. Змей в основе своей летательный аппарат. Тяжелее воздуха. Родня самолёту. И сходство это легко заметить. Посмотри на самолётное крыло сбоку, в профиль. Видишь, оно напоминает очертание змея, только толще. И поверхность его не плоская, а кривая. Что же происходит с крылом в полёте? Почему оно держит машину в воздухе и не даёт ей упасть на землю? Прежде чем ответить на этот вопрос... Поставим сначала простой опыт. Возьмите тетрадный листок, разорвите его вдоль на две половинки. Полоски чуть согни так, чтобы их можно было поставить ребром на столе. Расположи согнутые листки на расстоянии в 2-2,5 см один от другого, выпуклыми сторонами вовнутрь. Готово. Теперь дунь тихонько между листочками. Бумажки не разлетятся в разные стороны, а напротив, сблизятся. Почему? Всё дело в том, что над кривой поверхностью возникло разрежение воздуха. Оно и притянуло половинки тетрадочного листка друг к другу. Простой этот опыт наглядно показывает, как действует на искривлённую поверхность разрежение воздуха. Врезаясь в воздушную толщу, крыло расталкивая частицы воздуха, освобождая себе место в небе. При этом и над крылом, и под крылом появляется точно такое же разрежение воздуха, как и между половинками тетрадочного листка. Но крыло имеет одну особенность. Кривизна его поверхности не одинаковая. В верхней части она больше, в нижней меньше. Поэтому и разрежение воздуха над крылом оказывается больше, чем под ним. И вся плоскость стремится вверх. Чтобы ты, Алеша, мог более наглядно представить себе рождение подъемной силы, на рисунках вместо работающих частичек воздуха изображены маленькие человечки. Вверху их больше, они сильнее. Если собрать обе команды этих человечков, поставить друг против друга и заставить их тянуть канат, ясно, что верхняя команда победит. На настоящем крыле никаких человечков, разумеется, нет, но силы разрежённого воздуха действуют очень похоже. Верхняя команда всегда побеждает. Поэтому-то крыло всегда стремится вверх. Но кто же дует на самолётные крылья? Самолёт это делает сам. Поэтому он и называется самолётом. Сам летает. Для того и ставят на него мотор, чтобы придать машине силу, нужную для движения. Летит самолёт, рассекает воздушную массу, и пока у машины есть скорость, поток взбудораженных частичек воздуха всё время свистит вокруг неё. Чем больше скорость, тем сильнее этот поток. Вот почему ругая курсанта за ошибку, допущенную в полёте, Лётчик-инструктор говорил ему: "Запомни, заруби себе на носу. Полёт это скорость. Потерять скорость в воздухе это не просто опоздать в пункт назначения к заранее рассчитанному времени. Потерять скорость значит остаться без подъёмной силы, которая держит машину в небе, а в конечном счёте это значит упасть. Там, где кончается скорость, прекращается полёт и начинается свободное падение. Чтобы понять, как летает самолёт, мало познакомиться с одной только подъёмной силой. Вместе с этой очень важной для полёта величиной на самолёт действует ещё сила веса, сила тяги и сила лобового сопротивления. Ссорясь и постоянно соперничая в полёте, они никогда не покидают движущийся самолёт. Сила веса всегда тянет машину вниз, и если бы ей не противодействовала подъемная сила, то самолет упал бы на землю, как всякий предмет, лишенный поддержки. Ну а если на самолет будут одновременно действовать две силы сразу, сила веса и подъемная сила, и обе окажутся равными, тогда что же, самолет сможет висеть в воздухе, как воздушный шар? Ну, судя по схеме, сможет. скажем, вверх самолёт тянет силой 3000 кг, и вниз такой же силой, с теми же 3000 кг. Куда машине деваться? Висеть. А теперь, Лёша, попробуй понять, где я напутал в последнем рассуждении и на чём сбиваю тебя с толку. Заметил? Правильно. Всё дело в том, что подъёмная сила крыльев рождается только в движении, когда у самолёта есть скорость. А для этого говоря попросту, надо, чтобы его что-то тащило или толкало. Двигает машину вперёд мотор. Он вращает воздушный винт, который даёт самолёту третью силу силу тяги. Когда ты проводишь ладонью в воде, Ты, конечно, чувствуешь, как жидкость сопротивляется движению руки, как она старается притормозить, остановить твои пальцы. Точно так же и воздух сопротивляется движению самолёта. Так возникает четвёртая аэродинамическая сила лобовое сопротивление. Чем больше скорость полёта, тем оно значительнее. Вот тут видим на картинке один крепкий парень тянет самолёт вверх вес машины вниз, и так как силы их равны, машина делается как бы невесомой. Второй парень не может перебороть третьего, и самолёту ничего не остаётся делать, как лететь по прямой. Это и есть горизонтальный полёт. Командуя четырьмя постоянно действующими на самолёт силами, Лётчик управляет машиной, заставляя её по своему желанию лететь прямо, не изменяя высоты и скорости, либо подниматься вверх, либо снижаться к земле. Как же действует пилот, командующий аэродинамическими силами? Чем он вооружён? Какие секретные слова ему известны? Сначала я расскажу о том, что делает лётчик Обрати внимание на лишнюю, в кавычках, белую стрелочку. Когда самолет идет в гору, часть веса машины, белая стрелочка, вместе с лобовым сопротивлением старается как бы стащить машину назад. Скажем, надо лететь прямо, не снижаясь и не набирая высоты. Тогда летчик перестанет. так распределяет подчинённые ему силы, чтобы ни одна не пересиливала другую. Подъёмная сила точно соответствует силе веса, а сила тяги уравновешивает силу лобового сопротивления. Теперь самолёту ничто не мешает лететь так, как задумал хозяин. Прямо, не снижаясь и не набирая высоты, он и летит, выдерживая, как говорят в авиации, режим горизонтального полёта. Хочет лётчик увеличить скорость полёта, разогнать свой самолёт, не теряя высоты, тогда он даёт газ, прибавляет питание мотору, и сила тяги, оказавшись на время больше силы лобового сопротивления, увлечёт машину вперёд. Потащится самолёт быстрее, стремительней. Разгон самолёта не может продолжаться бесконечно. Увеличится скорость, вырастет и сопротивление. В какой-то момент обе эти болющие силы, став больше вновь, сравниваются, и тогда устанавливается новый режим горизонтального полёта, только теперь машина будет лететь на повышенной скорости. Чтобы заставить самолёт подниматься вверх, не теряя скорости, установившись в горизонтальном полёте, лётчик снова должен увеличить силу тяги. Если бы самолёт был живым существом, На подъёмах он испытывал бы те же ощущения, что и турист, поднимающийся в гору с тяжёлым рюкзаком. Пока дорога ровная, мешок давит на человека, прижимает его к земле. А на подъёме он ещё и назад своего хозяина тянет. И идти делается труднее, и нужно тратить дополнительные усилия, чтобы не потерять скорости движения. На снижении лётчик уменьшает силу тяги. Теперь вес самолёта работает как союзник человека. Если продолжать сравнение, то можно сказать, что в режиме снижения или точнее, в режиме планирования самолёт напоминает санки, скатывающиеся с горы. Самолёт планирует. Вес самолёта превратился из противника в союзника пилота. Часть силы веса стрелочка в белой окантовке тащит машину вниз. Чем же воздействует лётчик на аэродинамические силы в полёте? Какими средствами? В распоряжении пилота сектор газа, ручка управления или штурвал на больших самолётах и ножные педали. Сектор газа пилот держит в левой руке. Вот это сектор газа. Невелик рычаг, от него зависят все изменения в работе мотора Действует он им почти так же, как шофер педалью газа <coughs> Подвинет сектор вперед, оттолкнет от себя Мотор получит больше топлива и увеличит мощность Отодвинет назад к себе И мотор, переведенный на голодный паек, снижает мощность Управляя сектором газа, летчик управляет силой тяги Сильная рука у пилота. Не уставая, она распоряжается величайшими мощностями. На учебном самолете это 150-160 лошадиных сил. А на реактивном тяжелом корабле и все 150 тысяч. 150 тысяч лошадиных сил – огромная мощность. Художник хотел изобразить двигатель такой силы, а рядом с ним – столько нормальных автомобильных моторов сколько нужно, чтобы развить такую же мощность. Но из этой затеи ничего не вышло. Один авиационный 150.000-ный двигатель надо было уравновесить 3.000-ми победовских моторов. Они не помещаются в книжке. Ручку управления лётчик держит в правой руке. С её помощью хозяин машины командует подъёмной силой. той самой силой, что несут на себе крылья. Смотри, что происходит в полёте, когда лётчик отклоняет ручку управления, допустим, на себя. Роль высоты следом за движением ручки управления идёт вверх. При этом подъёмная сила хвостового оперения уменьшается, и весь самолёт реагирует на это действие лётчика почти так же, как весы на одну из чаш, в которых прибавили груза. Действительно, Раз подъемная сила хвостового оперения уменьшилась, хвост делается как бы тяжелее. Он перетягивает, нос самолета поднимается, и вся машина переходит в набор высоты. Летчик тянет ручку управления на себя, руль высоты отклоняется вверх, и весь самолет начинает набирать высоту. При спуске на планировании летчик отклоняет ручку от себя, и он начинает набирать высоту. Руль высоты немедленно опустится, подъёмная сила хвостового оперения возрастёт, и самолёт, наклонившись вниз, помчится к земле, как санки с горы. Лётчик отдаёт ручку управления вперёд от себя. Руль высоты опускается, и машина переходит на снижение. Но ручка управления связана не только с хвостовым оперением, Она отклоняет еще и маленькие подвижные плоскости на крыльях, элероны. Подвинет, например, летчик ручку вправо, поднимется правый и опустится левый элерон. Самолет выйдет из равновесия, на крыльях подъемная сила стала не одинаковой, и наклонится вправо. Мне осталось познакомить тебя с ножным управлением. Самолётные педали отклоняются влево и вправо, при этом они увлекают за собой руль поворота, который действует на самолёте примерно так же, как на обыкновенной прогулочной лодке. Нажмёт лётчик на педаль, даст, скажем, левую ногу, и самолёт будет заворачивать влево. Вот я и рассказал о том, как действует в воздухе лётчик, командир аэродинамических сил. Рассказал очень коротко, в нескольких строчках. Полный курс теории полета занимает много толстых томов, и чтобы в них разобраться, нужно сначала изучить математику, физику, теоретическую и механику. В полном курсе несколько тысяч формул, и самая простая выглядит вот так. Говорят, солидные теоретические знания для всякой специальности тоже отличаются. что прочный фундамент для дома. Ну что ж, фундамент не фундамент, а первый кирпич для него у тебя уже есть. Ты имеешь теперь представление об устройстве самолёта, кое-что узнал о профессиональных качествах, необходимых лётчику, побывал на аэродроме и чуть-чуть прикоснулся к теории авиации. Для начала, пожалуй, достаточно. Пора в полёт. Дело в том, что эта книжка написана достаточно давно, когда вокруг автора ездили ещё Победы, ГАЗ-20, когда ездили двадцать первые Волги. Вот. Но дело в том, что вот этот, э, учебный самолёт Як-18, э, действует ведь и до сих пор, точно так же до сих пор на этих самолётах, вообще юных курсантов. И дело в том, что принципы полёта, они нисколько с тех пор не изменились от слова совсем, потому что это физика, это механика, это законы природы, которые не меняются от времени. Поэтому нельзя сказать, что эта книжка устарела, поэтому нельзя сказать, что то, что рассказывает автор, вот эти сравнения, они устарели. Моторы легковых автомобилей стали мощнее. но тоже не на много. Будет, допустим, там не 3.000 моторов, а 2.500 моторов. И точно так же их в нишку не поместить. Под э вот этим видео располагаются ссылки на э полезные с моей точки зрения каналы, где рассказывается об авиации. Значит, SkyShip там очень интересно рассказывается непосредственно об история авиации, о том, как появлялись и летели самолёты. Как они летали, какие особенности имели, очень здорово рассказывает. И не старый ещё пилот Александр Васильев или Владимир Васильев. Вот, Владимир Васильев, по-моему. Значит, э это пилот э с Украины. Вот. Который, кстати говоря, имеет э в своём пользовании именно Як-18, который периодически о нём рассказывает. До сих пор летает, очень его любит. Вот. У него, конечно, есть и другой уже самолёт посовременнее. Вот. Но учебный самолёт, он и есть, учебный самолёт, самый простой, доступный для курсанта. А польза этой книжки в том, что мозги на место встают. Логика здесь простая, железная. Как-то так.